Глава 12. Нина Андреевна, сидя в открытой повозке оля телега на куче скарба, вспоминала встречу и беседу с мэром Фолькстара, фактически, и пыталась осознать, в какую ситуацию она попала. И Номерянка так глубоко погрузилась в процесс обработки информации и собственных переживаний, что не обращала внимания ни на разговор попутчиков, ни на окружающие пейзажи, ни на продолжительность поездки. После взаимного представления мэр предложил новоявленной землевладелице присесть на незамеченный ею ранее небольшой диванчик в углу кабинета и сам разместился на его другом конце. Их разделял примерно метр, что было, по мнению Нины, вполне прилично. Или нет? Перед диванчиком стоял низкий овальный столик, типа журнального, с инкрустированной столешницей, на котором мэр Нильсон разложил карту острова и начал знакомить приезжую с особенностями местности. Карта была довольно большой, размера примерно с два листа А3, скорее всего, рисованная, черно-белая, с непонятными попаданки обозначениями рельефа местности, но дающая, по крайней мере, представление о форме острова и расположении земель на нем. Фолькстар — один из шести больших островов Данске, располагался на юго-восточной части и имел на себе самую южную точку королевства — Гейтсер. Остров напоминал по форме неправильный треугольник или, если включить воображение, контур сидящей кошки, где хвост как раз и представлял собой крайнюю оконечность страны. Территория нового владения Викантеса площадью 12 тысяч акров, что Нина с трудом перевела в привычные квадратные метры и гектары 48 и 4800 с копейками, соответственно, находились на востоке и включали в себя сельскохозяйственные угодья, в частичной перспективе. Лесной массив по краю побережья, три деревни, одна из которых — Рыбацкая Хесне, оказалась соседствующей с имением мэра Курцелицея. Я купил поместье после отставки. Не ожидал, что в соседках окажется столь интересная дама. С улыбкой, от которой у Нины замирало сердце, проговорил мэр. Раньше остров целиком принадлежал короне. Но содержать его оказалось довольно... замялся Нильсон. Накладно. Вот и принято было решение распродать земли желающим. Ваш отец сумел сделать выгодное приобретение. Кстати... Он единственный из нетитулованных покупателей, кому это удалось. Мужчина с внешностью зрелого айдола окинул собеседницу внимательным взглядом, но то и удержалась держать смущение и рвущиеся изнутри ехидные замечания. Не дождавшись реакции, мэр продолжил. «На ваших землях проживают немногим более сотни крестьян. В настоящее время они управляются самостоятельно, насколько мне известно». Люди ждут приезда нового владельца, так что, думаю, проблем у вас возникнуть не должно. Граф деревни Ойструп, Ларсбор — Бор, Серьезный мужчина в годах, достаточно грамотный, чтобы вести учет арендной платы и остальных бумаг по хозяйству тех поселений, что оказались включенными в ваш надел. С ним вы вскоре познакомитесь, думаю, он сам придет в Мозыби, как только слух о вашем прибытии разойдется по острову, уверен. Нина сделала удивленное лицо. «Мозаби?» Господский дом в этой части острова. Не совсем полноценная усадьба, скорее охотничий домик или павильон для отдыха. Насколько мне известно, вполне пригоден для жилья круглый год. Там и хозяйственные постройки имеются. К сожалению, больше сказать не могу. Не был лично. По документам вроде все в порядке. Бывший управляющий королевскими землями предоставил на аукцион такие данные. «Конечно, дом давно не жилой, определенно потребуется уборка, возможно, ремонт». Мэр пристально смотрел на Нину. «Что думаешь, я сейчас начну истерить или плакать? Или изображу мультяшного няшку и начну клянчить помощь? Неа, не дождешься. почему Почему-то завелась Нина Андреевна и задала встречный вопрос. «Уважаемый мэр, а что с налогами в казну?» И какими полномочиями в части управления людьми и территориями я, как владелец, располагаю? Просветите, не сочтите за труд. Глава островной администрации откинулся на спинку диванчика, окинул собеседницу еще одним внимательным взглядом. Розанова старалась держать лицо и спину. Ну, вроде так, дворянки должны себя вести. — Ваша милость, вы действительно не имеете представления об управлении хозяйством? С некоторой долей ехидства спросил барон. «Впервые встречаю даму, которая задает подобные вопросы. А не распахивает в притворном ужасе глаза и не демонстрирует слабость и растерянность перед лицом неизвестности?» — не удержалась Нина. Гарнильсон, у меня нет на это ни времени, ни желания уж простите. Так что там с налогами?» Несмотря на сведения, выданные мэром, вопросов у новоявленной виконтеса было больше, чем понимание ситуации, что тревожило. Тем более, что продуктивная, в общем-то, беседа была прервана клерком, влетевшим в кабинет мэра спустя минут сорок, по ощущениям, и поддержавшим его появление Ниниными охранниками, явно начавшими беспокоиться о своей хозяйке. Застав беседующих в кабинете в достойных позах, клерк, по мнению Нины, немного расстроился, но что-то другое рассчитывал. А вот Петерсоны, увидев пару, чинно сидевшую с умными лицами на пионерском расстоянии, одобрительно хмыкнули и всем своим видом показали, что пора закругляться. Нина встала первой, поблагодарила мэра за содержательную беседу и удалилась. Выходя из кабинета, попаданка чувствовала на себе взгляды, но не обернулась. Вот еще.